Плюсы бихевиоризма. Как это часто бывает с чем-то регулярно используемым нами или окружающими, поочередния кажется уже такими естественными и неизбежными, что вопрос, почему мы собственно к ним прибегаем, может сбивать с толку и даже несколько раздражать. В целом совсем неплохо иногда подвергать сомнению то, что мы привыкли принимать как само собой разумеющееся. Чем более привычно для нас действие или суждение, тем полезнее время от времени задаваться вопросом, почему мы считаем или поступаем именно так. Популярный бихевиоризм не случайно проник во все сферы жизни. Это объясняется массой разных причин, и первая из них сложившаяся у нас система верований, в которую он прекрасно вписывается. Ещё одну существенную причину я уже упоминал выше. Это прагматизм, в силу которого мы предпочитаем практичные способы решения задачи, а не сложные теоретические рассуждения. У нас нет времени на то, чтобы разбираться с первоисточником проблемы. Современному духу в гораздо большей степени соответствует простая формула, которая, как часто кажется, гарантирует результат. «Делай вот так, и получишь вот это». Обещание вознаграждения за то, что человек меняет поведение или отношение, кажется нам давно знакомым подходом, ведь и многие наши традиции и верования основываются на этом принципе. Возможно, сравнение принципа оплата по результату и религиозных понятий искупления, кармы или духовного просветления покажется вам несколько натянутым, но ведь во всех этих концепциях действительно присутствует логика если то. Нас учат, что поведение, соответствующее принципам этики, будет вознаграждено, а зло непременно наказано, даже если и не в этой жизни. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, ибо воздастся тебе в воскресении праведных. Лука, глава 14, стихи 13 и 14. Нас учат, что любое доброе дело или упорная работа должны вознаграждаться. И это, как я покажу ниже, заставляет некоторых из нас прибегать к инструментам популярного бихевиоризма независимо от того, какие получаются результаты. Как ни странно, поощрение и наказание не только обнаруживаются в самом основании религиозной веры, но и оказываются центральной идеей рационального мировоззрения, и особенно ярко это проявляется в области экономики. По определению, рациональный подход к принятию решений предполагает стремление к приятному и избегание всего, что связано со страданием или расходованием ресурсов. Рациональность ключевой элемент мировоззрения современного человека, по крайней мере, по мнению многих западных мыслителей. Некоторые авторы стали в последнее время подвергать оба этих утверждения сомнению, но популярный бихевиоризм по-прежнему кажется нам логичным именно потому, что на этих предпосылках основывается современная экономическая система. Бихевиористская психология и общепринятая экономическая теория сформировали этический клуб взаимного восхищения к выгоде обоих, и всё потому, что стремятся анализировать действия человека в усечённом понимании. С первых же страниц учебников экономисты начинают ссылаться на концепции бихевиоризма, чтобы обосновать свои фундаментальные гипотезы о том, как работает мотивация потребителя или наёмного работника. С другой стороны, психологи исходят из того, что тот же процесс сравнения преимуществ и издержек, который позволяет нам сделать покупку, реализуется и в ситуации, когда мы вступаем, скажем, в романтические отношения. Более того, и бихевиористы, и экономисты исходят из предположения, что стремление получить награду и избежать наказания, определяющее наше поведение, безусловно, и диктуется исключительно личными интересами. Фразой «Психологам известно, что люди, как и большинство живых организмов, реагируют на стимулы» открывается дискуссия о принятии решений в экономике. И напротив, существующее в рамках социальной психологии направление под названием «теория справедливости» Очевидным образом основывается на положениях неоклассической экономики. Общая тенденция применять эти положения в самом широком контексте, то есть считать, что любые человеческие поступки можно объяснить с точки зрения узких личных интересов и рационального потребительского поведения, была названа психологом Бари Шварцем экономическим империализмом. Традиционные взгляды на роль рационального подхода в экономике подвергались критике такими авторами, как Амитаи Этциони о Марте Ассен, а также в некоторой степени Робертом Франком. Критический разбор положения о том, что человеческая мотивация и в целом понимание рационального всегда основывается на личных интересах, приводится в антологии Beyond Self-Interest, а также в моей книге The Brighter Side of Human Nature. Таким образом, наши убеждения в других областях, от религии до экономики, всё больше привязывают нас к принципам популярного бихевиоризма. Этому же способствуют и наблюдение за поведением других, да и за нашими собственными действиями. С самого раннего возраста мы видим, как кнут и пряник применяются в качестве мотивации. Большинство из нас воспитывались именно по такому принципу. Этот подход быстро становится привычным, и мы применяем его к собственным детям. Многим молодым родителям случается пережить настоящее потрясение, когда они замечают, что начинают вдруг повторять слова и даже интонации собственных отца и матери. Но даже те из нас, кто пытается разобраться, почему вдруг это произошло, могут не осознавать, что усвоили не просто выражения, но базовые установки, на которых основывается теперь их собственный подход к воспитанию детей. По бихевиоризм укореняется в силу поведения всех, кто оказывает на нас влияние в течение жизни, включая учителей и начальство. Фредерик Герцберг отмечал, что руководители, которые особенно склонны применять поощрение и наказание, пытаются навязать подчиненным свою личную систему мотивации. Новые сотрудники считывают с них мотивационные схемы, как с шаблона. Фредерик Герцберг. Годы жизни 1923-2000. Американский психолог, который стал одной из самых влиятельных фигур в сфере управления бизнесом, добился известности как автор двухфакторной теории мотивации, которая ввела в широкое обращение понятие мотиваторов и гигиенических факторов. Получается, что если мы постоянно видим, как людьми манипулируют с помощью поощрений, мы не только привыкаем считать это поведение естественным, но и пытаемся распространить такой подход на самые разнообразные сферы собственной жизни. Если мы платим взрослому за работу, то почему бы не платить ребёнку за прочитанные страницы? А как только мы начинаем поощрять детей таким образом, они быстро приходят к выводу, что чтобы добиться чего-то от других, нужно их подкупить. Понаблюдав за тем, как используют поощрение взрослые, ребёнок может пытаться приобрести себе приятелей. Дошкольники, чьё поведение контролировалось с помощью подкреплений, демонстрируют попытки заплатить друг другу за желательное поведение. Анализируя личный опыт применения поощрений, мы начинаем понимать, почему продолжаем их использовать. В небольшом числе случаев, и речь в этой книге пойдёт как раз о том, что это за случаи и почему их так немного. Поощрение и наказание действительно работают. В краткосрочной перспективе мы с помощью правильной мотивации действительно можем заставить людей что-то сделать. Если я предложу некий стимул, который покажется вам достаточно привлекательным, вы начнёте действовать так, как без этого стимула не стали бы. Дети, кстати, любят развлекаться тем, что пытаются решить, на каких условиях они сделали бы что-нибудь особенно непривлекательное или неприятное, скажем, взяли в руку лягушку. Если я скажу, что вы получите награду только при условии, что не просто сделаете то, о чем я прошу, но и сделаете это немедленно или быстро, или будете делать это регулярно, то вполне возможно, что вы согласитесь все это выполнить. И наказание, и поощрение – эффективный способ добиться нужного поведения. Замечая, что ваши дети моментально заправляют постель, если им за это обещано мороженое, Вы можете решить, что поощрение работает вполне эффективно, и даже сделать вывод, что без обещания награды от детей ничего не добьёшься. Исследования, проведённые Нбаджаано и её коллегами, показывает, что многие взрослые американцы, в том числе и имеющие детей, твёрдо верят в эффективность поощрений и наград. Как правило, считается, что поощрение повышает интерес ребёнка к учёбе и стимулирует альтруистическое поведение. В одном эксперименте 125 студентов колледжа продолжали настаивать на том, что поощрение представляет собой эффективный инструмент, даже когда им представили данные, указывающие на обратное. Другой исследователь обнаружил, что многократно наблюдавшееся учёными следствие применения поощрений, проявляющееся в том, что получившие награду люди теряют интерес к деятельности, за которую их поощряли, тема главы 5. Оказывается, и для студентов, и для взрослых полны неожиданностью. Как мы увидим ниже, некоторые психологи-исследователи, сторонники бихевиоризма, с такой же лёгкостью отмахиваются вообще от любых данных, противоречащих их убеждениям. Понаблюдайте и быстро заметите, что поочередни не только работают в этих крайне ограниченных обстоятельствах, но и что их совсем не сложно использовать. Несколько лет назад в Вайдахо на лекции по теории бихевиоризма одна из сидящих в аудитории школьных учителей вдруг воскликнула «Ну а поощрение так удобно в работе!» Вот именно. Конечно, ее раздражают болтающие дети в классе. И только серьезный и честный анализ ситуации поможет ей разобраться, действительно ли она думает, что сможет заставить детей вести себя тихо достаточно долго, а также признаться хотя бы самой себе, что ей просто неприятен постоянный шум. Как писал ещё в 1932 году Сьюзен Айзекс, британский психолог: "Если мы просим детей сидеть неподвижно, у нас должны быть для этого крайне веские причины. Именно требование сидеть тихо и не двигаться, а не потребность в движении, требует обоснования". Чтобы объяснить учащемуся начальных классов, почему учительница требует тишины, нужно приложить немало сил и терпения. Чтобы помочь детям научиться контролировать собственное поведение и вести себя как положено в школе, нужны талант и время. А вот чтобы сказать: "Сидите тихо, и за это вы получите", не нужно ни смелости, ни размышлений, ни усилий, ни терпения, ни таланта, да и времени почти никакого. Это же справедливо и в отношении того, что происходит в профессиональной среде. Хороший руководитель, как и хороший учитель, должен заниматься решением проблем и помогать сотрудникам достигать максимальных результатов. Для этого тоже нужны и время, и усилия, и размышления, и терпение, и талант. Но ничего этого не надо, чтобы просто пообещать сотруднику бонус. Во многих компаниях система вознаграждения существует как раз для того, чтобы компенсировать недостатки управления. Оплата привязана к результатам, а всё остальное должно решаться само собой. В одном из исследований выяснилось, что руководители склонны в относительно меньшей степени проявлять лидерские качества, если в компании применяется система поощрений. В результате масштабного исследования американских корпораций выяснилось, что там, где практикуется применение программ поощрения для рабочих команд и мини-групп, используется заметно меньший систем, стимулирующих активное вовлечение сотрудников в деятельность организации. Рассуждение о том, что в целом руководителям проще использовать программы компенсации в надежде, что больше никакого управленческого воздействия не понадобится. Смотрите, Гердберг 1966, страница 172 и Мейер 1975, страница 46. Можно обозначить проблему и по-другому. Хотя облечённые властью и полномочиями начальники способны распределять поощрения по собственному усмотрению, им приходится признать, что они далеко не в полной мере контролируют всё, что связано с мотивацией. Руководители своей властью повышают или сокращают зарплаты, хотя могли бы создавать или ухудшать условия, позволяющие подчинённым удовлетворить потребности более высокого порядка, пишет Дуглас Макгрегор. Дуглас Макгрегор Годы жизни 1906-1964. Американский социальный психолог предложил теорию X и теорию Y, которые старались подвести под факты мотивации рациональную и приемлемую основу. Это же характерно и для отношений между учителем и учениками или родственниками. Приятнее и легче использовать инструменты, дающие нам власть и контроль, а применение поощрений и наказаний есть не что иное, как осуществление власти. В этом и заключается, наверное, единственная и самая важная причина популярности поп-бихевиоризма – соблазнительная простота применения. Но разве повсеместное распространение поощрений не указывает, в противоположность тому, что я берусь доказать в последующих главах, на то, что они приносят результат? Зачем бы мы использовали стратегию, которая не работает? Думаю, ответ станет очевидным, когда я объясню, почему этот арсенал не даёт результата и в чём это проявляется. А пока достаточно следующего. Отрицательное влияние применения этих методов проявляется лишь в долгосрочной перспективе, когда связь с использованными инструментами поощрения оказывается уже неочевидной. И в результате мы продолжаем применять награды Именно поэтому нам редко приходит в голову, что хотя люди вроде бы и демонстрируют нужное поведение в ответ на предлагаемые нами поощрения, сама необходимость и дальше сулить награду, чтобы добиться повторения этого поведения, как раз и указывает на неэффективность подобных инструментов в долгосрочной перспективе. Возможно, если я включаю компьютер, как следует по нему ударил, я ей помог операционной системе быстрее начать работу, но если мне нужно делать это каждое утро, До меня рано или поздно дойдёт, что я не решаю таким образом главную проблему. А если мне приходится бить по нему всё сильнее, я возможно догадываюсь, что этим лишь усугубляю дело. Поощрения не обеспечивают тех изменений, на которые мы рассчитываем. Но я хочу обратить ваше внимание ещё и на следующую закономерность. Чем активнее мы применяем их, тем больше они нам требуются в дальнейшем. Чем чаще я предлагаю вам пряник, если вы будете делать то, чего я хочу, тем больше я стимулирую вас реагировать на этот пряник, а потом и требовать его от меня. Как мы увидим дальше, другие более серьёзные мотивы, побуждающие вас работать как следует, со временем вообще теряют актуальность. Единственной причиной, по которой вы можете продолжать прилагать усилия, остаётся ожидание очередного пряника. И скоро предложение и получение поощрения входит в привычку. И без них, кажется, уже не обойтись. Говоря коротко, если мы в настоящий момент используем поощрение, то скорее просто потому, что уже применяли их вчера, а вовсе не потому, что этого требует человеческая природа. О том, что справедливость бихевиоризма доказывается именно таким образом, много говорится в работах Бари Шварца. Люди, склонные к максимизации полученных поощрений, такими не рождаются, а становятся, пишет он. Мы нередко считаем, что системы поощрений действуют в соответствии с фундаментальными качествами человеческого характера. А на самом деле, они просто превращают людей в экономических агентов, стремящихся к максимизации поощрений. В другой работе Шварц приходит к выводу, что возможно, что по мере того, как всё больше элементов внешней среды подвергаются изменениям под воздействием систем поощрений и подкреплений, и всё больше компонентов человеческого поведения оказываются под контролем таких подкреплений, наступит момент, когда всё человеческое поведение станет оперантным. В этом случае мы сможем утверждать, что применение теории подкрепления привело к изменению человеческой природы. Но не что эта теория изначально основывалась на фундаментальных свойствах человеческой природы. И неважно, осознаем ли мы существование этого причинно-следственного цикла или нет, он в любом случае объясняет, почему мы загоняем себя все глубже в трясину бихевиоризма. Перед нами портрет культуры, безоговорочно и бездумно уступивший соблазну использовать поощрение по любому поводу. Обещание награды кажется самым простым способом добиться желаемого от других. Это наиболее знакомый нам подход, ведь в большинстве случаев так воспитывали нас самих, и так нами теперь управляют. Этот подход прекрасно сочетается с другими нашими убеждениями и верованиями. Но если отвлечься от обсуждения непосредственно теории бихевиоризма, то какие у нас есть причины отказаться от этой стратегии? Об этом сейчас и поговорим.